Эпилог. Громов стоял на вытижку в кабинете князя и молча переживал, соглашаясь с каждым словом Агнёва, устроившим разнос. Да, стража облажалась. Не только Роман Амарович, но и его непосредственный начальник, брат Олега Александровича. Михаил Александрович стоит рядом с Громовым, он пару раз пытался возразить брату, но все аргументы мгновенно разбивались. Как? Как чёрт бы вас побрал, готовилась операция. Кто уверял, что всё перепроверено, и мы захватим врага или в крайнем случае сломаем ему шею, бушевал князь, повторяясь по несколько раз, зная изначально, что и когда последует. Готовись к этому событию и так бездарно всё просрать. А кто-то мне говорил, что сами выводили на то, чтобы попытку переворота произвели именно в финале состязаний Голимов. Напомнить, кто этот господин. Князь подошёл к брату «Олег, если бы не переходы...» «Да-да, ты уже говорил!» Немного успокоился князь. «Роман, что по этому поводу можешь сказать? Как могли сделать так, чтобы сбоили магические потоки на открытом пространстве? Что говорят твои спецы?» Начальнику отделения стражей ответить нечего. Пока это для него загадка. Совсем недавно все считали, что сбои в перемещениях случаются из-за природных аномалий. Но в случайные такие совпадения невозможно поверить. Молчим. Понимаю. Прошался по кабинету князь. Хорошо. На поставленные вопросы вы обязаны в ближайшее время дать ответы. Это понятно. Так точно. Решился на реплику Громов, чувствуя, что огнёв немного успокоился. Что там с этими муравьями големами? Их не так сложно уничтожить, но численностью бы они нас могли задавить. Кстати, неплохая у них защита. Потребовалось прилично выложиться, чтобы спалить десяток. Вспоминая короткие мгновения боя, сказал Огнев, подумал и подошел к бару, замаскированному за книжной полкой. Князь вытащил бутылку коньяка, вазочку с конфетами и три больших бокала. От души плеснул в каждой и призывно махнул своим подчиненным и друзьям, один из которых еще и единокровный брат. — За удачу, которая нас не оставила! — произнес князь короткий тост. Высокопоставленные господа чокнули с бокалами и опустошили их одним махом. Нервы дают о себе знать. Другой закуси нет, усмехнулся Огнёв, указав на вазочку и разливая из бутылки остатки коньяка. Роман. Так что насчёт големов, которые нас атаковали? Фрагментов мало осталось, со вздохом пожаловался тот. Смогли установить, что это промышленное производство и делалось не в княжестве, привозные они, не официальным путём. Крупная партия контрабанды осталась незамеченной. Уточнил князь. "Ищем", коротко ответил его брат. "Провал переворота даёт нам некоторое время для спокойствия. Его необходимо использовать максимально. Так действуйте", вздохнув, сказал Огнёв. "Жизнь налаживается. Сижу в беседке, читаю интересную книжку, жую вкусный пирожок и размышляю, а не подремать ли после обеда?" Да, взял отпуск, решил отдохнуть и хоть немного насладиться своими достижениями. Правда, только вчера закончил переезд из сомовки и ещё не всё разложил в мастерской, которую обнаружил в подвале. А там есть на что посмотреть. Оборудование не совсем современное, что вполне естественно, времени прошло прилично, когда туда дверь открывалась последний раз. Однако столько приборов в одном месте я ещё не видел. Такое ощущение, что есть всё на свете. Немного огорчило, что в склянках находятся ароматы духов. Мало чем отличающиеся друг от друга. Вроде я ещё и глава клана парфюмеров. А то ли у меня нет нюха, то ли ещё чего-то. "Хозяин, тебе это просто не интересно", вмешался в ход моих размышлений Джейдер. "Уверен, если бы решил задаться целью, то создал самый лучший аромат. Ты ещё не прощён. Не подхалимничай", погрозил пальцем своему питомцу. "Мало того, что бросил, можно сказать, на поле боя" так еще и утром разбудил, устроив с Василием гонки на перегонки в моей спальне. «Я охранял твой сон», — парировал голем. «А сражение к тому моменту, когда я отправился с девушками, за которыми получил приказ присматривать, уже закончилось». «Ага», — ласкаясь на руках то у Стеши, то у Стеллы, — беззлобно ответил я. «И объясни, как это — охранять сон, чтобы разбудить хозяина?» «Нам необходимы тренировки». «Скоро вставать ни свет ни заря. Тебе предстоит добираться до универа», — не сдался Жейдер. «Действительно, лето стремительно заканчивается. Скоро за парту, так называю студенческую жизнь, но в этом есть и положительный момент. За знание не придется платить, и не потребуется отработка на благо княжества». Получил предложение, от которого не смог отказаться. Ректор и декан объявили финалистам «княжью волю». Всех, кто еще не учится в универе, зачислят без экзаменов а оплатит обучение казна. Думал недолго, но внимательно изучил договор и не нашел никаких подводных камней. Манят меня знания по артефактам, и в частности по созданию магических питомцев. Правда, за глаза получил прозвище «Мастер Големов», но со своими знаниями не очень-то на него тяну. Ничего, подучусь и оправдаю этот ранг, а может и на более высокий замахнусь. Кто знает. Так что, без пяти минут студент, артефакторики». Морзиев получил грант и теперь воплощает свою мечту переоборудовать школу в Сомовке по последнему слову техники. Лера продолжает светиться от счастья, а вот викин и питомцы грустят. Их хозяюшка собирается в первый класс и грозит, что учиться они будут втроём. Нет, лай справится, а вот ленивому коту придётся несладко. Тот не любит выполнять задания. Производство в Дыково начало выпускать продукцию. И охрана Семёна пресекла несколько попыток грабежа и промышленного шпионажа. Последнее не сильно волнует. Повторить-то концентраты мази не так-то просто, как кажется. Главное, чтобы не возникло диверсий. На рынке конкурентов начинают двигать, чему не нарадуется Марго, активно продвигая мою продукцию. "Слушаю", ответил на телефонный звонок. "Стас, ты готов выполнить одно обещание?" провокационно спросила Стелла. "Привет. Рад тебя слышать. Дела на весело", воскликнул я, мысленно вспоминая, что и когда я ей обещал. «Привет-привет!» — рассмеялась та. «Так ты готов или нет?» «К чему?» — вынужденно уточнил я, признавая, что не понимаю, о чем она говорит. «С тебя полтинник!» — торжественно заявила симпатичная брюнетка, обращаясь к кому-то мне невидимому. «Это ты кому?» — не удержался я от вопроса. «Стежка проиграла пари. Она считала, что ты сразу ринишься на трек и нас с ней уделаешь». «Черт! Совсем забыл!» — хлопнул я себя по лбу. «Вот и я о том», — рассмеялась внучка губернатора Хабарска. «Так я за тобой когда прихожу? Назначай время». «А то я не понимаю, что они уже подготовились и обо всем договорились». «В любой момент я к вашим услугам. Заставлять девушек ждать, моветон». Вздохнув, закрыл книгу и с грустью посмотрел на пирожки. «Уже иду», — рассмеялась Стелла. «Через час я сижу на спортивном байке». Одет в гоночную экипировку. Пару кругов проеду и постараюсь задать жару подругам, которые посмеиваются и предлагают увеличить ставки. Нет, на последнее я не готов. Они тут наверняка натренировались, а может, и лошадиных сил у них на мотоциклах больше. От хитрых девушек всего можно ожидать, но я-то не собираюсь уступать. Имею пару сюрпризов. Надеюсь, они этого не ожидают.